624. Воображать себя смелым и быть в действительности трусом — это одно. Обладать воображаемыми качествами — худший вид май. Но раскрывать в себе шаг за шагом огненный потенциал духа и утверждать свою власть шаг за шагом над телом и его элементами будет путем к достижению желаемого. Дерзание не есть беспочвенное мечтание, но творческая мощь духа, устремленная к достижению реальных возможностей.